Шестьдесят девятая ночь. Когда же настала шестьдесят девятая ночь, она сказала. «Дошло до меня, у счастливый царь, что, когда Шаркан услышал эти слова, его сердце встревожилось, и лицо его пожелтело, и на него напала дрожь, и он опустил голову к земле. И, поняв, что Нусхата Заман и его сестра, и они от одного отца, он лишился чувств. А очнувшись, он пришел в изумление, но не осведомил царевну о себе. «О госпожа!» — спросил он ее, — «ты дочь царя Амара ибн Амнумана?» «Да», — отвечала она ему. И Шаркан сказал ей, — «Расскажи мне, почему ты рассталась со своим отцом, и тебя продали?» И она рассказала ему обо всем, что с ней случилось, сначала до конца. И как она оставила брата больным в Иерусалиме, и как бедуин похитил ее и продал купцу. И когда Шаркан услышал это, он убедился, что Нусхатас заман его сестра и они от одного отца. «Как же это я женился на своей сестре», — подумал он. «Клянусь Аллахом, мне необходимо выдать ее за кого-нибудь из моих придворных. А если что-нибудь выяснится, я скажу, что развелся с ней раньше, чем стал ее мужем, и выдам ее за старшего из придворных». И, подняв голову, он вздохнул и сказал, «Он Усхат ты действительно моя сестра. И я скажу, прошу прощения у Аллаха за тот грех, в который мы впали. Я Шаркан, сын царя Амара ибн нумана Инусхата Заман взглянула на Шаркана и хорошенько всмотрелась в него. И узнав его, она почти лишилась рассудка и с плачем стала бить себя по лицу и воскликнула «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха, мы впали в великий грех. Что делать и что я скажу отцу и матери, когда они меня спросят, откуда у тебя эта дочь?» «Лучше всего, — сказал Шаркан, — выдать тебя за царедворца и дать тебе воспитывать мою дочь у него в его доме, чтобы никто не узнал, что ты моя сестра». Это предопределил нам Аллах Великий, ради дела угодного Ему, и мы будем сокрыты, только если ты выйдешь за этого царедворца раньше, чем кто-нибудь узнает. И он стал ее уговаривать и целовать ее в голову, и она спросила: А как же мы назовем дочку? А Шаркан отвечал: Назови ее Кудыя Факан. И он выдал Нусхата Заман замуж за старшего царедворца и перевел ее в его дом вместе с дочерью, и девочку воспитали на плечах невольниц и давали ей питье и разные порошки. Обратно с Нусхата Замандау альмакан был все это время со стопником в Дамаске. И вот в какой-то день прибыл на почтовых гонец от царя Амара ибн нумана к царю Шаркану. И с ним было письмо. И Шаркан взял письмо и прочитал, и в нем после имени Аллаха стояло. «Знай, у славный царь, что я сильно опечален, разлукаясь с детьми, так что лишился сна, и меня не покидает бессонница». Я посылаю тебе это письмо. Сейчас же по прибытии его приготовь нам деньги и подать. И пошли с ними ту невольницу, которую ты купил и взял себе в жены. Я хочу ее видеть и услышать ее слова, так как к нам прибыла из земли Румов старуха-праведница, и с нею пять невольниц высокогрудых дев. Они овладели науками и знанием и всеми отраслями мудрости, которые надлежит знать человеку. Язык бессилен написать все виды науки, добродетели и мудрости». И, увидав девушек, я полюбил их великой любовью и захотел, чтобы они были в моем дворце и под моей властью, так как им не найдется равных у прочих царей. И я спросил старую женщину об их цене, и она мне ответила, я продам их только за подать Дамаска. Клянусь Аллахом, я не считаю, что это большая цена за них. Каждая из девушек стоит всех этих денег. И я согласился на это и ввел их в мой дворец, и они находятся в моей власти». «Поторопись же с податью, чтобы женщина отправилась в свои земли и пришли к нам твою невольницу. Пусть она состязается с девушками перед мудрецами. Если она одолеет их, я пришлю ее к тебе и подать Багдада вместе с нею». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.